Глава 3. Вляпались. Командир Олега, капитан первого ранга Добротворский, глухо выругался, пристально глядя на Ивате, что продолжал настойчиво гнаться за его кораблем, поразив уже двумя 6-дюймовыми снарядами. И это еще хорошо, как ни странно. Было бы намного хуже получить 203 миллиметровые фугасы, что чуть ли не втрое тяжелее по весу. Если таким снарядом попадут в корму, Повредят руль или винты, или обеспечат подводную пробоину, вот тогда будет полная хана. Замедливший свой бег русский крейсер будет обречен на безжалостное добивание, потому что Ивате как раз тот противник, с которым даже его кораблю не следует встречаться в бою один на один. Ничего хорошего не будет, шансов выйти из этой передряги до прискорбия маловато. Но не исчезающе мало, есть возможность не только продержаться под вражеским огнем, но и достойно ответить. Японский крейсер буквально осыпал Олег трехдюймовыми снарядами из противоминных пушек, вот только причинить большого ущерба те никак не могли. Вся артиллерия русского корабля, как и наиболее важные места, были достаточно прилично прикрыты отличной круповской броней. Главной защитой служила карапасная броневая палуба, называвшаяся так, потому что имела форму панциря черепахи толщиной в 35 миллиметров, И располагалась она на высоте 75 см над ватерлинией, если крейсер не был перегружен. А вот скосы были удвоенной толщины, так как защищали корабль от опасных попаданий в борт и не позволяли снарядам добраться до паровых котлов с машинами. И уходили они на добрую сажень, почти на полтора метра ниже ватерлинии. Дополнительной защитой здесь служили угольные ямы с дюймовыми листами обшивки. Энергия снаряда тратилась на их пробитие, а заодно стирался бронепробивающий «Макаровский колпачок», названный так по имени создателя, погибшего на броненосце Петропавловск под порт Артуром 31 марта 1904 года. Олег, как и построенный ранее в Германии богатырь, в отличие от всех русских крейсеров первого ранга, Аскольда, Варяга и Трех Богинь, получили максимальную защищенность всех уязвимых точек. Русские кораблестроители сделали все возможное, чтобы они смогли выдержать столкновение и даже короткий бой с более крупными и хорошо защищенными японскими броненосными крейсерами. Для дополнительной защиты броневой палубы над машинными отделениями установили приподнятые бортовые стенки гласисы толщиной в 85 мм, котельные кожухи-дымоходы прикрыли 30 миллиметровыми листами. Сделали таким образом, чтобы во время боя крейсер не потерял своего главного преимущества — высокую скорость, которая позволяла ему удрать от более сильного и лучше вооруженного противника. Боевая рубка была прикрыта 140 миллиметровыми толстыми плитами, почти такими же по толщине, как на броненосце «Ослябя». Трубы защиты кабелей и приводов, что вели из нее в центральный пост под броневую палубу, хотя и были вдвое тоньше, но так ведь располагались внутри, и обшивка с переборками служила здесь дополнительной защитой. Это было сделано для того, чтобы не потерять управление кораблем даже под жестоким обстрелом. Главное внимание было обращено на прикрытие шестидюймовой артиллерии, чтобы корабль получил возможность стрелять по врагу как можно дольше. По паре 152-мм орудий в носовой и кормовой башнях со стенками Оной в 5 дюймов. Еще четыре таких же пушки в хорошо забронированных 80-мм плитами казематах за башнями И еще два орудия по каждому борту располагались на верхней палубе за дюймовыми броневыми щитами. Все 75 миллиметровые противоминные пушки имели такое же надежное щитовое прикрытие из броневых листов, что значительно снижало потери среди расчетов, как показало вчерашнее сражение. К тому же приказ командующего изготовить для всех находящихся на верхней палубе офицеров и матросов кирасы с касками был не просто исполнен, а перевыполнен. Леонид Федорович счел задумку контр-адмирала Фелькерзама стоящей внимания. Силами команды их быстро изготовили из тонких листов железа и пошили из брезента чехлы. И как результат, за весь день только шесть убитых нижних чинов и два десятка раненых, причем в конечности. Кирасы были пробиты осколками лишь несколько раз. А потому и он сам сейчас стоял на открытом мостике, чувствуя на плечах тяжесть относительно надежной защиты, что придавало ему уверенности, что ничего плохого с ним не может произойти. У борта взметнулся высоченный всплеск. На японском крейсере снова пустили вход в носовую башню с 203-миллиметровыми орудиями. Добротворский поморщился. Получить такой снаряд очень не хотелось. Но Ивата не отставал, подсвечивая беглеца время от времени лучами прожектора. Это было скверно, ведь Олег набрал максимальный ход. Больше выдать его изношенный за долгий поход машины просто не могли. Да и обросшее заплавание днище снижала скорость на узел, а то и больше. Так что выданные 20 узлов были максимумом, который сейчас набрал русский крейсер. Хотя на испытаниях показал скорость почти на два узла больше. «Если получим снаряд в борт под ватерлинию, то нас догонят, а без пластыря наберем воды». Фыркнул Добротворский, по привычке ахаял свой корабль. Кто мог придумать такую нелепость? Это как человек, на которого надета шапка, на ногах сапоги, в трусах все спрятано, руки в перчатках, а тело голое. Лень было броневой пояс поставить, как на том же Баяне. Пожадничали на тысячу тонн водоизмещения увеличить. Вот и получили это убожество, а не полноценный броненосный крейсер. Ругал он так свой, в общем-то, неплохой корабль, «Все плавание, почем свет?» Все его раздражало. И частые поломки в машине, ведь корабль достраивали наспех, и на нем была масса недоделок, и постоянные погрузки угля, ведь кораблестроители должны были чем-то поступиться, раз выбрали приоритетом броневую защиту и скорость, то в жертву принесли дальность плавания. Если на Варяге пушки не имели даже щитов, то на Аскольде их уже прикрыли, а это сразу же сказалось на дальности плавания. Детище американской верфи Крампа могло проплыть 5000 миль, а пятитрубный красавец, что сейчас интернировался в Шанхае, чуть более 3500 миль. А вот Олег мог пройти едва 2000 на экономическом ходу, а если выдавал полную скорость, то едва 900 миль. Но так и предназначался этот быстроходный корабль не для длительного крейсерства в океане, а для реального эскадренного боя. А именно такие корабли были построены для японцев на европейских и американских верфях. «Есть! Попали! Прямо под скулу!» Действительно, чуть ли не на форштевне и Ивате произошла короткая вспышка, и стоявшие на мостике русские моряки ее заметили а на короткой дистанции 152-мм снаряды могли пробить не только трехдюймовую защиту носовой оконечности, но и более толстую бортовую броню самурая. «Ивате замедляет ход!» — доклад сигнальщика несказанно обрадовал Добротворского. Продолжать бегство он не желал, хорошо понимая, что угольные ямы не бездонны, и они изрядно опустошены, почти на треть. Хорошо, что принялись изрядным запасом. Хотя он ругал за это вице-адмирала Рожественского на все лады не стесняясь в выражениях, но такой у него был едкий характер вечного хулителя флотских порядков, который считал косными и вредными. Ого, это что за иллюминация? Неужто Аврора не убежала, а пришла добивать торпедированного подранка? Далеко позади неба располосовали лучи прожекторов, которые судорожно и хаотично двигались. Догадка могла оказаться верной, так как Леонид Федорович увидел, что Ивате прекратил погоню, начав поворот на обратный курс, явно получив радиограмму с призывом о помощи. «Поворачиваем на обратный курс! Только снизить скорость, чтобы искры из труп не вылетали!» Отдав приказ, Добротворский задумался. Возвращаться и снова принимать бой ему очень не хотелось. Но другого варианта просто не оставалось. За то, что он бросил «Аврору», выполнявшую до конца приказ командующего, отрешением от должности тут не обойдется. За такие вещи могут под суд отдать, в лучшем случае уволят без мундира и пенсии. А то, что в офицерской среде он моментально станет нерукопожатным, тут к бабке не ходи. Могут простить многое боевому офицеру, женитьбу на проститутке, революционное вольнодумство, даже если на бровях придет в собрание и прилюдно обложит там адмирала в три загиба. Поймут и простят, даже сами найдут оправдание». Любовь зла и ее чарам все возрасты покорны, а власть все гораздо ругать и есть за что. А уж адмирала Самодура обложить матами, так о том многие мечтают. И даже если за последнюю выходку разжалуют, то никто не отвернется. Наоборот, демонстративно руку пожимать будут. Но трусость непростительна, особенно если товарища в бою бросил. И если бы он спятил и сейчас отдал бы приказ продолжать бегство, то могло случиться всякое. Офицеры и матросы его попросту бы не поняли и исполнять приказания не стали. Арестовали бы сами и на то имели полное право, исполняя решение командующего эскадрой.